На следующий день мы начали подъем. На склоне Колвера была каменная лестница, позволявшая идти узкой цепочкой подвое. Но чем выше, тем уже становилась лестница. И вскоре мы уже поднимались гуськом, один за другим. Так мы преодолели первые сто ступенек, потом двести, потом триста, и тут с моря подул ветер. Он обрушивался на нас с такой силой, что приходилось держаться друг за друга, чтобы не сдуло. Вскоре мы потеряли еще около двух сотен человек, но продолжали подъем. Потом начался ливень. Подъем становился все круче. Ступени были страшно скользкими. Мы преодолели четвертую часть лестницы, когда столкнулись с вооруженным отрядом, спустившимся нам навстречу. Шедшие первыми сразу же вступили в схватку, Двое упали. Мы поднялись еще на две ступени. Еще один наш воин полетел в пропасть. Так продолжалось более часа. Мы преодолели первую треть подъема и продолжали идти вверх. Наши краснокожие гиганты оказались гораздо сильнее воинов Эрика, и хотя бы это было уже отрадно. Раздавался звон мечей, вопль и вниз летел очередной несчастный. иногда это был краснокожий или мохнатый воин из нашей армии, но гораздо чаще солдаты из армии Эрика. Так мы поднялись до половины склона, отвоевывая буквально каждый шаг. Ближе к вершине ступени делались все более широкими, такими же, как там в Ребме, чья лестница была отражением этой настоящей, которая вела прямо к восточным воротам Амбара. У нас в авангарде оставалось всего человек пятьдесят, потом сорок, двадцать. Дюжина. Мы прошли уже две трети пути. Лестница извивалась, повторяя изгибы склона горы. Восточные лестницы вообще пользовались редко. Согласно нашему первоначальному плану, мы полисистые долины должны были обойти город с тыла и проникнуть туда через западные ворота. Лесной пожар и атаки конницы Джулиана заставили нас изменить направление удара. С оставшимися войсками нам никогда бы не удалось проникнуть в город стыла. Придется либо ударить в лоб, либо отступить. Только отступать мы не собирались. Пало еще трое воинов Эрика, и мы отвоевали еще четыре ступени. Потом пал один из наших. С моря дул холодный пронзительный ветер. к подножию горы уже начало собираться воронье. сквозь тучи вдруг проглянуло солнце. видимо Эрик оставил свои штучки с погодой и теперь был полностью поглощен подготовкой войска. мы отвоевали еще шесть ступеней, потеряв одного воина. очень странный и печальный то был подъем.